78. После Рождества я узнала от Альфонса, что Пинучча родила мальчика, которого назвали Фердинандо. Я пошла ее навестить, полагая, что застану ее в постели счастливой с малышом у груди. Но она уже встала и бродила по дому в тапках и ночной сорочке, сердитая и хмурая. Мать гнала ее назад в постель, но та лишь сердито отмахивалась. Пенуча подвела меня к детской кроватке и мрачно проговорила. «Конечно. Разве я могу что-нибудь хорошее сделать? Ты только посмотри, какой урод. Не то что на руки брать, на него и смотреть-то противно». Мария, стоя на пороге комнаты, пробормотала себе под нос, словно заклиная дочь одуматься. «Пина, да что ты такое говоришь? Он у нас красавчик». Пинучи ее слова только больше раззадорили. «А я говорю, урод!» — с ненавистью в голосе произнесла она. «Урод, как Рино, даже хуже. У них в семье одни уроды». Она перевела дух и вдруг со слезами на глазах запричитала. Дура, я дура! За кого я замуж вышла! Молодая идиотка, о чем я только думала. А теперь все смотрите, какого я урода родила. У него даже нос приплюснутый, как у Лины!» И тут же без перехода принялась на чем свет костерить заловку. От нее я узнала, что Лила, эта потоскуха, уже две недели командует магазином на Пьяцца мартери. Джильеле пришлось уступить и вернуться в бар-кондитерскую братьев Салара. Ей самой нечего было возразить, потому что она теперь привязана к ребенку и неизвестно как надолго. Одним словом, все это проглотили, включая Стефану. Впрочем, от него она ничего другого и не ждала. А Лила, что ни день, выкидывает новые номера, идет на работу, а наряжается как на бал. Если муж не может отвезти ее на машине, просит ни стыда, ни совести, Микеле, и тот ее везет купила две дорогущие картины, на которых намалёвано не весь что, и повесила в магазине, спрашивается, за каким чертом. Еще она купила кучу книг и расставила на полках вместо обуви, превратила магазин в какую-то гостиную, диваны, кресла, пуфы, а на столик водрузила хрустальную вазочку, полную дорогущих шоколадных конфет. Дескать, угощайтесь, дорогие покупатели, за это денег не берем. Одним словом... Она вела себя не как продавщица, которую поставили нюхать потные ноги клиентов, а как хозяйка собственного замка. Но это еще не все, добавила пенуча. Знаешь, что еще она учудила? Что? Ты хоть в курсе, что сделал Марчелло Салара? Нет. Помнишь ботинки, которые Рино со Стефану подарили ему перед свадьбой? Те, которые сшили по рисунку Лины? Да, дрянь они ботинки. Рину говорит, они промокают. И что же? Пина принялась излагать мне запутанную историю, в которой фигурировали деньги, вероломство, обман и долги. На самом деле произошло следующее. Марчелло, недовольный новыми моделями, предложенными Рино и Фернандо, запустил в производство ботинки той старой модели, но не на фабрике Чирула, а на совсем другой, в квартале Афрагола. Микеле не мог об этом не знать. К Рождеству он выпустил их в продажу под маркой салара и разослал по всем магазинам, включая обувной на пьяца «Мартери». А имел на это право? Конечно, имел. Это же его ботинки. Эти два придурка, мой брат и мой муж, сами их ему подарили. Значит, он может делать с ними, что пожелает. И что дальше? А дальше вот что. Теперь в Неаполе продается обувь марки «Чирула» и обувь марки салара И ботинки от Салара расходятся намного лучше. Салара гребут деньги лопатой, а Рино ходит злой, как собака. Он был готов к конкуренции, но никак не со стороны Салара. Они же компаньоны. И уж, конечно, он не думал, что они раскрутят ботинки, которые он создал своими руками, а потом, как дурак, им подарил. Я вспомнила тот день, когда Лила пригрозила Марчелло сапожным ножом. Он был не такой хваткий, как Микеле, и, пожалуй, робкий. Для чего ему понадобилось проворачивать эту операцию? Салар вели разные дела, одни законные, другие не вполне, но они процветали. Еще от деда им достались в наследство влиятельные друзья, они многим оказывали разного рода услуги и сами пользовались такими же услугами от других. Их мать давала деньги в рост, и ее грозбуха боялась половина нашего квартала, возможно, включая Чирула и Карачи. Следовательно, для Марчела и его брата Обувной магазин на пьяца «Мартери» был лишь одним из предприятий, обеспечивавших богатство семьи, и уж точно не самым прибыльным. Так зачем они все это устроили? История Пинуччи не выходила у меня из головы. Я чувствовала, что за очевидным денежным интересом скрывается что-то еще более отвратительное. Любовь Марчелло Клили угасла, но оставила после себя незажившую рану, которая сейчас вдруг воспалилась. Избавившись от унизительной зависимости, он захотел отомстить тем, кто когда-то его унизил. Рино со Стефано, — объяснила Пинуча, ходили к ним, чтобы выразить свое возмущение, но только зря потеряли время. Сала смотрели на них свысока, Еще бы они привыкли творить, что вздумается, и даже не соизволили ответить им ни на один вопрос. Лишь под конец Марчелло вскользь заметил, что они с братом собираются запустить целую линейку обуви Салара, которая будет представлена разными вариациями ботинок той первой модели. И вроде без всякой связи с предыдущим добавил: Еще неизвестно, как пойдут ваши новые модели и есть ли смысл держать их на рынке. Ясно? Яснее некуда. Марчелло задумал уничтожить марку Чирулла, заменить ее маркой салара и довести стефану до разорения мне надо срочно уезжать из своего квартала и вообще из неаполя сказала я себе какое мне дело до этих распри и все же я спросила алина что глаза пеночи вспыхнули злобой в ней то все и дело узнав подробности этой истории лила расхохоталась Рино и Стефано накинулись на нее, но не на то напали. «Вы, а не я!» — подарили ему эти ботинки, — хладнокровно отвечала она. «Вы, а не я!» — ввязались в махинации с Салара. «Если вы оба такие кретины, то при тут я?» Она рассуждала так, что было непонятно, на чьей она стороне — своей семьи или братьев Салара. Например, когда Микеле снова начал уговаривать ее взять на себя обувной напьяцца мартере, она согласилась и принялась тюкать Стефану, чтобы он ее туда отпустил. «Почему же он ей поддался?» — спросила я. Пинучча тяжело вздохнула. Микеле страшно цеплялся за Лилу, а Марчелло всегда питал к ней слабость. Вот Стефану и рассудил, что она поможет им уладить разногласия. Только Рино ни капли не доверял сестре. Он ее боялся, даже спать нормально перестал. Старые ботинки, которые они с Фернандо когда-то забраковали, стараниями Марчелло вышли на рынок и хорошо продавались. Что если братья решат работать напрямую с Лилой? А она, известная стерва, создаст для Салара новую линейку обуви после того, как отказалась делать это для родни. «Нет, этого не будет», — сказала я. «Это она тебе сказала?» «Я не виделась с ней после лета». «Тогда откуда ты знаешь?» «Я знаю Лилу. Когда она чем-то увлечена, выкладывается по полной. Но как только достигнет цели, теряет к делу интерес и переключается на что-нибудь другое». «Ты уверена?» «Конечно». Мои слова очень обрадовали Марию, и она поспешила успокоить дочь. «Слышала?» — сказала она. «Значит, все хорошо. Лину знает, о чем говорит». Но я, конечно, ничего не знала, кроме того, что Лила непредсказуема. Я торопливо простилась и собралась уходить. Какое мне дело, думала я, до всех этих пошлых историй, до мелкой мести Марчелла, возни вокруг денег, помешательства на машинах, домах, мебели, шмотках и курортах. И как могла Лила после Нино снова включиться в их свару? Ничего. «Скоро я сдам экзамены, выиграю конкурс, вырвусь из этого болота и уеду как можно дальше». Задержавшись возле Марии, которая взяла на руки малыша, я неожиданно растрогалась и воскликнула. «Какой красавчик!»